«Выпьем за наше здоровье!» — повторил Сабиджан, оглядывая сидящих мутным, неустойчивым взором, но все еще сились придать выражению своего лица некую многозначительную важность. «А ныне здоровье — это самое большое богатство страны. Стало быть, наше здоровье — государственная ценность. Вот оно как! Не такие уж мы простые, мы государственные люди».